В ее воображении рисовались картины, одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение — это дитя, что она носит под сердцем. Но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем, эти вселяло мужество в душу марии когда наступил час отъезда мари де крессе спросила братьев может ли она попрощаться с матерью пьер молча поднялся в материнскую спальню но оттуда донесся такой истошный крик Видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элябель, что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками. «Она говорит, что у нее нет дочери», — пояснил он. И Мари снова подумала. «Лучше бы я убежала с Гучч».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 Неистощимое разнообразие луговых трав, Удивительные венчики цветов И чудесная пыльца на самом их донышке, Мягчайший пушок на брюшке утенка, Переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы. Здесь оставляла она все пережитые часы, Те часы, когда впервые заметила, что взрослеет,